эхо давнего спора всем лозунгам я верил до конца и молчаливо следовал за ними как шли в огонь во сына в отца в голубе святого духа имя и если в прах рассыпалась скала и бездна разверзается нымая а ежели ошибочно была Вину и на себя я принимаю.